Глава третья Кинжалы и турнир «Кендир, нам кажется, это лишнее!» Одновременно выпалили Маис и Пина. «В стенах этого музея я решаю, что и кому дозволено увидеть», — безо всякого страха ответил Финдир. «Кроме того, от него зависит наше благополучие, особенно учитывая, что силы источника сейчас умолкни», — рявкнул Пина. Финдир никак на это не отреагировал. Выдержку смотритель музея за свою жизнь явно развил отменную. лишь молча надавил на малозаметный кирпич возле витрины, под стеклом которой покоилась старая карта. В этот момент камни по центру комнаты стали опускаться, образуя лестницу, уводящую вниз. «Прошу за мной!» — кивнул пиндир, ступая на лестницу. И осторожно зашагал следом. Для двухметровых рана лестница, может, и в самый раз, но для моих метр семьдесят явно была великовата. В итоге, после трех ступеней, основательно отбив подошвы, я решил садиться на текущую ступень и аккуратно соскальзывать на следующую. Мои Пина, свободно спускающиеся следом, никак не прокомментировали мой способ спуска, хотя он их явно должен был позабавить. Пиндир уже поджидал нас внизу. Вот! Он с благоговением открыл дверь перед собой. Это наши главные сокровища! Хотя, конечно. «Ценность источника воды не перевесит ничто, и все же...» Мы находились в небольшом помещении, наверное, 10 на 10 земных метров. Здесь было всего две витрины, но вот их содержимое — два кинжала. И я как-то сразу понял, что это именно те кинжалы, которые я ищу. Первый клинок сделан из странного фиолетового камня или металла. Его лезвие едва заметно мерцало. и на это мерцание хотелось смотреть вечно. Оно завораживало и не позволяло так просто отвернуться. Один лишь взгляд на него, казалось, возвращал силы. Без сомнения, это был кинжал жизни. Второй клинок, темно оранжевый напротив, дрожал в своей витрине, и его мерцание вызывало жар, который чувствовался даже через защиту. Рассматривая кинжал, я неожиданно для себя обратил внимание, что стекло витрины, в которой он покоился, было раза в два толще, чем стекло витрины кинжала жизни. «Это наши главные ценности», — сказал Финдир, явно получающий наслаждение от моей реакции. «Кинжал жизни и кинжал хаоса. Ходят легенды, что всего существует пять кинжалов жизни, хаоса, а также смерти, порядка и природы. Но последние два...» «Безвозвратно утрачены после коллапса Вимрана». «А для чего они нужны?» — спросил я, решив повременить со своим интересом и услышать официальную версию. «Каждый кинжал несет в себе огромную силу, так сказать, собственной стихии. Кинжал порядка — стихия воды. Кинжал хаоса — огонь. Кинжал смерти — землю». и кинжал жизни в воздух. Кинжал же природы нес в себе элемент истинного равновесия, ведь в природе, как известно, есть и хаос, и порядок, и жизнь, и смерть, и каждый из этих четырех элементов неразрывно связан с остальными. К сожалению, лишь эти два кинжала удалось сохранить до наших дней. Я снова перевел взгляд на витрины. и заметил новую особенность. Витрина, в которой лежал кинжал хаоса, была достаточно пыльной, в то время как витрина кинжала жизни напротив, едва ли не сияла. «Интересно». Я повернулся к Финдиру, который почтительно не спускал с меня глаз. «Этот кинжал часто извлекается с своего места?» «Да, разумеется», — кинул Финдир. «Ведь его сила — это сила жизни, и он обладает просто... колоссальными целебными свойствами, хотя, конечно, гораздо чаще мы его используем, чтобы поддержать жизнь в источнике... Кэм! — раздалось предупреждающее кряхтение от Маиса. А этот кинжал? — я оказал на второй клинок. Для чего ему нужно такое толстое стекло? Для того, чтобы сдерживать его силы, — ответил Финдир. С тех пор, как не стало кинжала порядка, исчез противовес, который сдерживал его силы. и он представлял огромную опасность для всякого шинрана, который возьмет его в руки вплоть до полного подчинения. До того, как кинжал попал сюда, он успел стать причиной гибели целого города. После того, как мы изъяли клинок, рана, который находился в его власти, говорил, что чувствовал огромные ярости, как ни странно, горечь от потери. Но почему? — удивился я. — Ведь если кинжал порядка исчез, кинжал хаоса, напротив, должен был этому радоваться. — Как уже было сказано, все четыре элемента неразрывно связаны друг с другом. Порядок упорядочивает хаос, хаос развеивает порядок. Жизнь зажигает новые души и привносит их в этот мир для того, чтобы смерть могла погасить недостойные, а остальные — направить дальше, вечный цикл жизненных перерождений. Пропажа одного из четырех — это нарушение баланса во всем. Правда, — задумчиво добавил Финдир, последнюю седмицу кинжал как будто успокоился. Уже не так яростно полыхает. Если так пойдет и дальше, еще спустя две седмицы можно будет попробовать распечатать витрину и обуздать его силу. «Конечно, в огне сейчас во всем мире нет недостатка, но всегда лучше иметь под рукой дополнительный источник силы». Я в очередной раз порадовался, что не стал спешить со своей просьбой перед градоначальниками. Как оказалось, тот же кинжал хаоса так просто внести отсюда не получится. Я был уверен, что успокаиваться он начал именно с того дня, когда мне в процессе повторного ритуала в приюте Вимрана удалось таки изулечь из недр небытия кинжал Порядка. Но, как видно, успокоился он не до конца. И судя по тому, что Финдир сказал, что кинжал Хаоса будет опасно брать всякому Шинрана, значит, Атарасовое правило продолжало действовать. Кинжал Хаоса мог взять в руки только Шинрана, кинжал жизни, только Янрана. Кинжал Порядка пощадил мою жизнь только потому, что учуял во мне магию воды. Уверен. Больше ни одно оружие для меня такого исключения не сделает. Благодарю вас за оказанное доверие. Я почтительно кивнул Финдиру, решив сегодня больше не наседать с вопросами. Надеюсь, что я его оправдаю. Благодарю я тебя за интерес к нашей истории, степенно кивнул Финдир. Многие бы на твоем месте помогали нам, воротя нос с презрением и неохотой. Ты же... стремишься вникнуть в каждый момент. Как знать, может быть, твое появление в нашем мире вместе с такими уникальными и чудесными способностями — это знак, что близится конец наших бесконечных мучений? — Мне этого, к сожалению, неизвестно, — тихо ответил я. — Но если бы от меня что-нибудь зависело, я бы, конечно, сделал все возможное. — Что ж... «Если такой момент когда-нибудь настанет, надеюсь, ты вспомнишь о своих словах», — улыбнулся Финдир. «Что ж, прошу за мной на выход. Я показал все, что мог. И да, демин я не настаиваю, но если твое предложение дать немного воды лично мне в силе, буду только рад его принять». После этого мы вернулись домой к Финдиру, где я наполнил для него два бочонка воды. Попрощавшись, наконец, со смотрителем музея, мы отправились отдыхать. На следующий же день меня ожидала новая встреча с градоправителями. И когда Маис и Пина вели меня к ним, я тщательно обдумывал, кому из них предлагать свои услуги. Если мне, как и в прошлый раз, дадут выбор, наверное, стоило помочь Викаю. По какой-то причине именно он был для меня наиболее симпатичен. Гимлова, очевидно, помимо его кресла, беспокоило лишь то, насколько туго набит его кошелёк. и помогать навивать его еще туже, у меня не было никакого желания. Лексап, по моим ощущениям, испытывал просто фанатичную жажду контролировать все, что можно контролировать, будь его воля. Все бы драгоценный воздух вдыхали и выдыхали по его команде. А Викай... Нет, иллюзий питать не стоило. Если уж он занял это кресло, то соответствующие политические навыки имел и при желании мог сцепиться в горло кому угодно с не меньшей силой, чем это сделали бы Лексап или Гимлов, Но вот его мотивы, среди всех троих, они были самые созидательные. Во-первых, он архитектор, что уже подразумевает хоть какую-то творческую черту. Во-вторых, да он просто на внешний вид был приятнее. Хотя это, конечно, довольно глупая причина. Наверное, была в этой приязни какой-то более глубинный повод, интуитивный. Да я пока не в состоянии адекватно его сформулировать. Наконец, мы прибыли к зданию администрации, и меня снова ведут по прохладным коридорам мимо кабинетов, где суетящиеся рано бегали мимо нас с бумагами, обменивались информацией или просто выясняли отношения на очень повышенных тонах. Но вот, наконец, перед нами возникла уже знакомая темная дверь, ведущая в огромный кабинет. Мои сыпина встали по бокам, давая понять, что внутренним нельзя. Как видно, несмотря на то, что мои сыпина работали на градоправителей, даже это не было достаточной причиной для доверия. Вдохнув, я собрал в кулак всю храбрость, что у меня была, и вошел. Как и в прошлый раз, градоправители были заняты ничем. Конечно, это могло ничего не значить, и к моему приходу основную свою текучку они разгребли, но, судя по их перепалке с Фартхарасом, в мой прошлый визит сюда... к делегированию полномочий все трое относились резко отрицательно. По такой логике, они должны не просыхать от работы и выглядеть, ну, по крайней мере, не такими свежими и довольными, какими выглядели сейчас. То ли я чего-то не понимаю, то ли работа у них была не так уж и много. В таком случае удивительно, что Фордхарос, работающий, так сказать, непосредственно в поле, до сих пор не имеет должного влияния, чем эти трое, которых обычные граждане, наверное, раз в месяц видят. «Проходи, Дэмиан, присаживайся», — поприветствовал меня Викай, кивнув и осторожно присел напротив них. «Мы очень довольны твоей работой», — коротко кивнул Гимлов. «Отправить двенадцать караванов разом? Такой роскоши, короско, давно себе не позволял. Не говоря уже о том, сколько нам это сэкономило ресурсов, когда нашим рабочим не пришлось таскать на себе бердюки с этой водой из источника. Что ж...» «Раз у тебя так хорошо получается, то через три дня мы решили попробовать запустить свою очистную станцию. Если нам хватит на это возможностей, то полученную воду можно использовать и для поливов, и для строительных нужд, и для ферстов, так что довольны будут все». «Я уже пять раз говорил, ферстов нужно поить свежей водой», — сердито возразил Лексап, И, судя по его тону, делал он это уже не в первый раз. «Ты что?» «Опять хочешь мусолить это сейчас?» — разозлился Гимлов. «Мы с Викаем тебе же объяснили общую позицию. Пока свежей водой не будет обеспечен каждый житель Короска, мы не будем тратить чистую воду на зверя...» «Да это саботаж!» — вскочил Лексап. «Вы двое намеренно ущемляете моё свервление, чтобы мои стражники не...» «Хватит!» — поднял руку Викай. «Если тебе так не имётся, Лексап, мы поговорим об этом еще. но не в присутствии демьянена давайте решим наш с ним вопрос и отпустим его это ненадолго ладно лекса попустился обратно после чего муро посмотрел на меня нам будут нужны твои способности еще для одного деликатного дела он замолчал Вика и гимлов тоже не спешили ничего говорить хотя и продолжали упорно меня смотреть ну где выдержал я наконец «Завтра в Короско состоится праздник, который проводится каждую аквоту», — сказал Викай. Турнир между магами. Лучшие мастера магии нашего города примут в нем участие». «Не думал, что у вас есть время и силы на подобные развлечения», — мыкнул я. «Особенно с учетом того, в каком бедственном положении находится ваш мир». «Здесь против тебя можно привести тот же довод», — улыбнулся Викай. «Ты ведь, Дэмиан, тоже не желаешь быть растением и работать, путешествуя из точки А в точку Б. Тебе хочется развлечений, хочется новой пищи для ума. Наверное, поэтому ты вчера организовал себе поход в музей». «Вы что-то имеете против?» — уточнил я. «Ну что ты, как можно?» — благодушию века не было предела. «Просто мы хотим, чтобы ты понимал. И у нас есть такие потребности. Простым рано, нужно». чтобы у них была возможность выплеснуть накопившееся за время долгой работы напряжение. Неважно, возможность ли это подраться при помощи магии на арене или просто поболеть за своего чемпиона на трибуне. «Ну, допустим», — ответил я. «И что вы от меня хотите, чтобы я тоже принял участие в этом турнире?» В ответ на это Вика и Гимлов рассмеялись. Даже Лексаб, кажется, в принципе не умеющий веселиться, позволил себе чуть улыбнуться. «Тебе недостаточно твоего текущего статуса, дитя водной стихии?» — весело спросил Гимлов. «Нужно еще и турнир выиграть, чтобы самоутвердиться. «Мне ничего не нужно», — огрызнулся я. «Вы меня сюда притащили, потому что вам что-то надо. Вот и скажите, что именно». «Нам казалось, что это очевидно», — развел руками Викай. «Мы хотим, чтобы ты оказал победителю свои водоносные услуги. Причем можешь себя не ограничивать». «Хоть потрать весь следующий за турниром день, чтобы утопить его в воде». «Напротив, такая добавка к призу только добавит азарта». «Впрочем», — неожиданно добавил Гимлов, «если ты так застоялся, что хочешь подраться, это тоже можно устроить. Когда будет определен победитель, можно устроить дополнительный почетный поединок. Ты против чемпиона, вдобавок к твоим услугам. Мастеров магии воды у нас уже давно нет». по самым печальным причинам. Думаю, чемпион тоже получит от такой схватки удовольствие». Меня же, несмотря на всю логичность просьбы градоправителей и на все их уступки, вся эта ситуация откровенно раздражала. Казалось бы, я уже даже знаю, где лежат кинжалы жизни и хаоса. Самое время требовать их и убираться отсюда. А если кинжал хаоса будет упрямиться, его запросто можно остудить. и это топтание на месте меня начинало сводить с ума. Если мне и в этом городе придется провести три месяца, я точно не выдержу. И в этот момент мне пришлось отвесить себе мысленную оплеуху. До тех пор, пока у Егереса и Агера нет информации по кинжалам смерти и природы, спешить бесполезно. Пусть уж лучше кинжалы лежат там, где они лежат, в безопасном месте. Да и потом, на этом турнире... Будут сражаться самые одаренные граждане Короско. А с победителем у меня и вовсе будет возможность поговорить с глазу на глаз. А вдруг удастся привлечь его на свою сторону? А вдруг ему что-то известно о пропавших кинжалах? Нет, такую возможность упускать точно нельзя. Вы правы, уважаемые. Подраться на турнире мне хотелось бы... Осторожно заговорил я. Вот только я не хочу, чтобы чемпион меня щадил из-за того, что я дитя водной стихии. Я хочу. чтобы он дрался в полную силу. Так что условие будет такое. Если ваш чемпион одолеет меня в этом почетном бою, то он получит и воду, и прочие почести. Если же нет, тогда он не получит от меня ничего». «Хм, знаешь, а это еще более блестящая идея», — воодушился Гимлов. «В самом деле, какой смысл будет чемпиону драться, если он точно будет знать, что получит свою воду? За любыми состязаниями интересно наблюдать тогда, когда до последнего стака остается неопределенность, когда непонятно, получит ли участник свой приз или нет. Хорошо, мы согласны. — В таком случае и я даю свое согласие, — кивнул я. — Прекрасно. Значит, сегодня ты пока отдыхаешь, гуляешь или проводишь время так, как тебе хочется. Завтра турнир. Послезавтра услуги чемпиону, если они будут. Потом еще день отдыха. «И тогда уже займемся очистной станцией, которую к тому времени должны будут подготовить. Согласен?» «Да», — кивнул я. «Прекрасно», — сказал Лексап, хмуро глядя на Гимлова и векая. «В таком случае мы тебя не задерживаем, потому что у нас еще остались нерешённые вопросы».